Глава 51. Зеркало Инферно. Где-то вдалеке, среди деревьев, Джасан и малышка Хон спрятались за большое дерево, глядя на развернувшуюся битву. Хон прошептала, нахмурив брови. «Дедушка, ты мало того, что не убежал, так еще и пришел сюда. Зачем? Посмотреть на зрелище из опасного укрытия?» Джасан все еще смотрел на сцену впереди. Он прошептал. «Я слышал, что в пещерах демонов обычно есть сокровища. Но раньше не мог отправиться туда. А сейчас эти люди помогут нам расчистить путь. Почему бы не посмотреть на это? Может быть, нам перепадет что-нибудь хорошее?» Хон скривила рожицу и сердито сказала. «А что, если мы попадем в лапы монстра вместо этого?» Джасан развернулся и фыркнул. «Это неважно. У твоего деда есть в запасе секрет мастера Айна. Исчезновение по земле, по воде и через многие ли». Мы точно не пропадем с ним, Хон тихо проговорила. Вообще-то ты используешь эти секретные заклинания только для того, чтобы избежать наказания за обман. Джасан не заметил, что сказала его внучка. Он все еще продолжил разглагольствовать. Ты разве не смотрела судьбу Деда? Ты сама сказала, что у меня выпуклый лоб, а меж бровей есть знак богатства, линия благополучия и символ большой удачи. Ха -ха, сегодня все это осуществится, Хон. «Дедушка очень рад, что ты умеешь предсказывать будущее!» Хон не нашлась с ответом. «А?» Джасан вдруг развернулся и взглянул на битву. В эту секунду Дан Сайон напал на девушку с черной палкой. «Чистая сущность! Это ты мальчик из Айна. «Что?» Хон сразу же заинтересовалась и тоже посмотрела на Дан Сайона. Впереди все время раздавались крики демонов и звон оружия. Она спросила Джасана. Так значит он из той же школы, что и мы. Он силен? Джосан смотрел очень внимательно. Его улыбка исчезла с лица. Он нахмурился и сказал: "Этот мальчик очень молод, но его сила уже достигла пятого уровня чистой сущности. Вот что странно." Хон уставилась на Джосана, и хотя другие люди не знали его, она хорошо знала, что Джосан очень жаден до денег. Но он был очень стар и поэтому многое знал. Она сказала. Не знала, что он так талантлив. Джосан секунду помолчал, затем покачал головой. Я думаю, у него неплохой потенциал, но не такой высокий, как у мастера Айны, а просто обыкновенный. И по разным причинам, с его потенциалом он не должен был так быстро достичь высокого уровня. Хон замерла, она ничего не могла сказать, поэтому просто продолжила смотреть. Анар громко кричала и освещала землю золотым светом, отпугивая монстров. Дан Сайон поднялся в воздух, направляясь к милой девушке со своей черной палкой. Девушка посмотрела на него водянистыми глазами. Она откинула белый рукав и отразила удар палки. Они подлетели друг к другу и на одну секунду были очень близко. Дан Сайон замер. Лицо прекрасной девушки было всего в одном футе от него. Он ощутил приятный аромат. и Эти глаза в ночи были словно агаты. Он отражался в них. Его сердце подпрыгнуло. «Что ты видел в колодце?» Даже в такой критический момент ее голос был нежным и приятным, словно кто-то мягко коснулся его ушей. Дан Сайон словно потерял сознание, но рядом с ним сверкнул золотой свет, и он пришел в себя. Трёхвастая лисица нахмурилась. Дан Сайон вскрикнул и отлетел на несколько ярдов назад, приземлившись рядом с Анаром. Анар взглянул на него и беспокойно сказал, «Чары демонов очень сильны! Будь осторожен!» Сердце Дан Сайона всё ещё билось быстро, он кивнул. Они оба посмотрели наверх, туда, где парила трёххвостая лиса. Ее платье развивалось на ветру, а она выглядела словно нарисованная. Вдалеке Джосан нахмурился и удивленно сказал. «Ментальная защита этого мальчика очень сильна. Он смог устоять перед чарами трёххвостой лисы, а ведь она практиковалась в них 500 лет». Он скривила губы. «И что?» разве не видишь, что вон тот здоровяк тоже в порядке?» а Джасан пробормотал. «Да что ты понимаешь? Здоровяк принадлежит к буддистской школе. Буддисты стремятся к нирване, и они изначально могут противостоять таким заклинаниям. Но Айне — приверженца Дао, и они гораздо слабее в этом плане. И с уровнем этого мальчика у него такая устойчивость. Очень интересно!» «Правда?» Хун на секунду замерла, потом снова развернулась к битве. треххвостая лиса медленно спустилась на землю, и хотя она все еще улыбалась, ее взгляд стал жестче. После недолгого сражения она поняла, что ее противники молоды, но их уровень очень высок. И тот здоровяк, кажется, был буддистом. Это затрудняло ее положение. Разум другого молодого парня оказался неожиданно стабильным, даже самое действенное чарующее заклинание не смогло его околдовать. Лазурия стояла там и уже собиралась помочь. Но когда она увидела, что Дансаен в порядке, она остановилась и холодно продолжила наблюдать. Холодный свет луны пробивался сквозь листья и падал на одинокую фигуру девушки. Она была немного грустной. Затем она опустила голову, её длинные ресницы словно закрыли ее невообразимую печаль, она словно слушала звуки в ночной тишине. Затем мягко произнесла. «Я ничего вам не сделала. Почему вы хотите убить меня?» Нар выступил вперед, словно злой тигр, и прокричал. «Демон, ты вредишь людям! Из-за тебя жители городка не могут спать по ночам! Разве ты не заслуживаешь смерти?» Девушка подняла глаза, глядя на них. Ветер мягко развивал подол ее платья. «Ты хочешь убить меня, потому что я демон?» Затем она посмотрела на Дан Сайона. «А что насчет тебя? В чем твоя причина?» Дан Сайон ответил, не задумываясь. «Ты сделала много зла! Я иду по пути света, и я должен избавлять мир от зла без колебаний!» Треххвостая лиса секунду помолчала, затем улыбнулась. «Молодой господин, сколько тебе исполнилось лет?» Данса он нахмурился». «Почему ты спрашиваешь?» Она подняла руку, мягко убирая волосы с лица. «Такие слова тебе сказал твой мастер. Демоны, как я, всегда причиняют людям вред, и их нужно уничтожать, верно?» Дан Сайон нахмурился, это было именно то, чему его учили, лисица продолжила. «На что, если я скажу тебе, что это неправда? Что ты подумаешь?» Дан Сайон фыркнул, он хотел уже напасть на нее, но вдруг разговор с Женеваном всплыл в памяти, и его словно ударило током. «Правда ли все то, чему меня научили? Где же настоящий закон? Где же настоящая справедливость?» «Осторожно!» — вдруг крикнул Анар. Поднялся свист ветра. Лиса кинулась к Дансайону, когда он задумался. Её рука сложилась в форме когтей. Она зарычал, он хотел помочь, но вокруг него снова сверкнули бесчисленные глаза демонов. Монстры напали на него, и он не смог приблизиться к Дансайону. Трёхвастая лиса решила, что Дансайон был самым слабым из них, поэтому она направила монстров на Анара, чтобы задержать его, а сама решила прикончить Дансайона одним ударом. Острые когти уже почти вонзились в его тело, где-то вдалеке послышался крик. Но тут Данса Йон поднял голову, и его глаза встретились глазами трохвостной лисицы, и еще до того, как он успел что-то подумать, черная палка взлетела и засияла зеленым светом прямо перед ним. В следующую секунду когти ударились о палку. Никто не мог объяснить это чувство, звук был таким ужасным, что все вокруг закрыли уши. И в этот момент девушка взлетела в воздух, Ее когти схватили черную палку. Её белоснежное лицо побледнело еще больше, потеряв последнюю каплет света. Перед ней словно разверзлась пасть демона, готового проглотить ее со злобной усмешкой. Она горько закричала в небо, затем взлетела в воздух, превратилась в белую тень и сбежала от демонического зеленого света. Она приземлилась далеки от них. Затем девушка посмотрела вокруг с удивлением. Испуганным лицом, глядя на молодого парня на черную палку в воздухе. Вдалеке Хон вздохнула с удивлением. «Очень сильный эспер. Что это такое, дедушка?» Она спросила дважды, но Джосан не ответил. И когда она повернулась к нему, он был задумчив и хмур, Хон очень удивилась. Она толкнула деда и спросила снова. «Дедушка, что с тобой такое?» а Джосан вздрогнул, словно проснулся. Но его лицо все еще было шокированным. Он пробормотал. «Кто этот парень? И как войны могли принять такого странного ученика?» Он покосилась на Дан Сайону и сказала. «Что?» Эджасан тоже взглянул на него и сказал. «Ева Эспер очень странный. Когда он призвал его, энергия зла стала еще сильней. Сильнее даже энергии трохвостой лисицы. Такой злобный предмет. Как?» Хон открыла рот и повернулась к битве. Она вдруг что-то заметила краем глаза и прошептала Джасану: «Дедушка, посмотри на ту женщину!» Джасан замер, затем посмотрел, куда показывала Хон, и увидел Лазурию, которая просто стояла в стороне. Она разражался с монстрами, но Лазурия даже не смотрела на него. Ее взгляд был прикован к Дансайону. Особенно когда Дансайон призывал Черную палку», ее взгляд стал очень странным. Она словно и радовалась, и беспокоилась, и сомневалась тоже. Было сложно сказать, плохо это или хорошо. Джасан сказал после минутного молчания: Эта девушка смотрит на черную палку! А ты что подумала? Хон заинтересовалась. На черную палку? Джасан кивнул в сторону Дан Саона. У этого мальчишки! Хон нисколько не смутилась. Ну и что? Мне показалось, что и нравится этот парень. Почему мне нельзя так подумать? Джасан уставился на нее и хотел поучить ее манерам, но он вдруг что-то услышал и быстро повернулся к сцене боя. Там впереди Дан Сайон увидел, что лисица убегает, и решил, что это хорошая возможность напасть. Он полетел к ней с черной палкой, лисица нахмырилась, ее лицо стало еще бледней. Пока Дан Сайон приближался к ней, ночь словно стала темнее, ветер сильней, и на лице этой девушки сомкнулись брови. Она вскрикнула, но ее пальцы вдруг сложились в форме лезвия и прорезали воздух вниз. Резкий крик, словно коготь, врезался в уши. Бесчисленное количество лучей призрачного света ринулись к ним из леса, рядом с девушкой возникли монстры, которые ринулись на Дан Сайона с криком. Через секунду Дан Сайон был бы просто сметен этими монстрами, все были просто в ужасе, но Дан Сайон прорвался сквозь полчище демонов с черной палкой. Когда зеленый свет прошелся через монстров, никто из них оказался не готов противостоять ему, только самые сильные все еще держались. Все были удивлены еще больше. Дан Сайон задействовал всю свою силу, но его сердце горько вздрогнуло. Этот зал смерти был создан путем сжигания духов и призраков, и, судя по реакции теневых монстров, здесь Жень Ван был абсолютно прав. Когда лисица увидела, что монстры не могут остановить Дан Сайона, она стала еще бледней. В эту секунду Анар зарычал и сверкнула золотая вспышка. Словно демон Ваджры, он поднялся в воздух, его глаза широко раскрылись, и он снова ударил в землю разрушителем. Бах! Золотой свет залил все вокруг, область разрушения земли вокруг увеличилась, достигнув почти трех ярдов. Разрушающий демонов золотой свет стал ярким, словно молния. Среди тех монстров, что окружали Анара, большинство исчезло на месте, а остальные в страхе бежали. Анар приземлился и тяжело вздохнул. Было видно, что он потратил очень много энергии для использования такого сильного заклинания, но он в конце концов был очень силен и быстро восстановился. И хотя он еще тяжело дышал, он медленно присоединился к Дансайону. Лисица увидела, что Анар направляется к ней, и пока он еще был далеко, она решила скрыться в темноте и сделала шаг на землю. Неожиданно в темноте сверкнул белый свет, поднялась волна белых лепестков, Они резко пронзили воздух, лисица замерла от неожиданности. Это была девушка, которая все время до этого держалась в стороне. Сейчас она пресекла попытку лисицы убежать. Белоснежные лепестки довольно плотным кольцом летали вокруг нее. При свете луны они сформировали прекрасный цветок, который она держала в руках. Рядом раздались шаги. Лисица развернулась и увидела, что Дан Сайон и Анар подошли ближе. Они окружили ее. Теневые монстры исчезли, оставив ее одну. В одиночестве она вдруг оказалась окружена человеческими существами. Она грустно вздохнула, с небольшим сожалением, словно хотела что-то сказать, но промолчала. Даже сейчас ее красота не сходила с лица. Она посмотрела на Лазурию, затем на Анара, и в конце ее глаза, мягкие как вода, обратились к Дан Дансайон приготовился защищаться. Но она не пошевелилась, Вместо этого она снова мягко спросила. «Молодой господин, могу я узнать, что ты видел в колодце?» Все замерли. Никто не знал, почему демон так хочет узнать, что Дан Сайон увидел в колодце. Дан Сайон не ответил, а Нар закричал. «Брат, не попадайся на этот трюк!» Дан Сайон кивнул, сохранив молчание. Он поднял руку, готовясь напасть. Трёхвостая лисица посмотрела на него и вздохнула. Дан Сайон был озадачен. Свет луны лился на землю, как вода, девушка опустила голову, ее ресницы тихо шевельнулись. Подул легкий ветерок, затем она подняла голову, запустила руку в рукав и что-то достала. Все смотрели на нее. Это был предмет размером с половинку ладони, круглой формы, снаружи был круг из чистого зеленого нефрита, уже было ясно, что это необычный предмет. В центре нефритового круга было словно маленькое зеркало, Красная, тонкая, гладкая поверхность, на которой был вырезан знак огня в центре. Нефритовое кольцо занимало большую часть предмета, по обе стороны кольца были привязаны две красные нити. Эджа сам застыл, он был шокирован. Хон почувствовала его удивление, Ее дедушка никогда не выглядел так напуганно, он словно остолбенел. Она немного испугалась и дернула деда за рукав. «Дедушка, что с тобой?» «Как? Такое?» «Как такое может быть?» Джасан пустыми глазами смотрел вперед, глядя на странный Эспер в руках трёхвостой лисицы. Его голос превратился в стон. «Очевидно, что это самое большое сокровище Далины Тайо. Зеркало Инферно. Это самый сильный в мире Эспер, наполненный энергией Ян. Это божественное оружие, с которым маги Тайо сражались против демонов тысячелетиями. Как? Как оно оказалось в руках у этого оборотня?» Хон замерла, затем взглянула на зеркало Инферно и сказала. «Этот Эспер на самом деле так силен". Джасан глубоко вздохнул и пробормотал. «Мир в самом деле изменился. Ученик Пути Света использует Эспер с ужасной энергией внутри, а божественное оружие оказывается в руках лисьего дьявола!» Ха, я думала, что ты удивился чему-то более интересному», сказала Хон с разочарованием. Джасан гневно проговорил. «Что ты сказала?» он ответила. «Такие слова сейчас можно сказать обо всем вокруг. Сейчас такая эра, что никто не заботится о разнице между светом и тьмой». Джасан проглотил язык. Он не мог сказать ничего в ответ.